Глава 10. Лошадей выводили на коновись Были они, несмотря на лето, еще не оленявшие, косматые, худые, с большими животами и выдающимися у спины ребрами, и шли они печально звенят цепями недоуздок, как кандалами. Многие были не кованы, с большими отросшими копытами. Те, которые были кованы, имели подковы, заросшие рогом и небрежно пригнаны. Везде была та же неряшливость, которая сквозила и во всем полку. Лишь изредка среди плохо содержанных лошадей появлялась нарядная, с блестящей шерстью, хорошо кормленная лошадь. Это были собственные икони коммунистов, разбойников по профессии. Чистить было нечем, и люди ограничивались лишь тем, что обдирали с лошадей деревянными скребками грязь и затирали их пучками грязной ржавой соломой. Командир полка Голубь по старой вахмастерской привычке вышел на коновесь. Он был задумчив, тяжелые думы бороздили его мозг, но он даже и думать боялся, потому что думы его были самая настоящая контрреволюция, а он знал, что за это бывает. Солдаты эскадронов разделялись на два класса — солдат-коммунистов и солдат-мобилизованных. Голубь знал, что солдата-коммуниста пальцем не тронь. Он на все сдачи даст, чуть что комиссару скажет, и тогда с командирского места можно в рядовые слететь и в чрезвычайку попасть на расстрел. Мобилизованные были быдло, их били в морду и пароли. А что толку с того, против воли своей думал голубь, когда все одно настоящего обучения нет. Его в морду вдаришь за контрреволюционность эту самую. А он норовит шинель или сапоги на рынке продать, а то и вовсе удерет. В полку три эскадрона. Ну какой же это полк? Так и дивизион-то хорошего не выйдет. Одна слава, что полк. Зато знамена этих красных добрый десяток, и все с надписями, и одна надпись другой гажи. А на древке за место двуглавого орла царя-батюшки антихристова звезда. Господи, и когда все это кончится? Вот я и командир полка, что толку? Чистка, к примеру. Но в прежнее время это понимать надо было. Лошади сытые играли, а теперь... Бывало, эскадронный подойдет, скомандуешь смирно! И все это бросятся к задам лошадей и выстроятся. Морды у людей гладкие, веселые, фражки на бок одеты. От него сытстью этой, так и прет, красавцы писанные. А теперь... Искадрон найдет, никто и не глянет. Каждый из подлобья волком мимо смотрит. Фуражки на затылке сброшены, вида нет. И звезда это сама антихристова торчит, совесть смущает. А кому служим? Интернационалу? А кто он такой, ен тот самый интернационал? Где он живет, кто его знает? Вот смотр, сказывают, на днях будет. Парад. За место царя-то батюшки ясного солнышка. Троцкий объезжать полки будет. Конь под ним плохой, сидит, как собака на заборе. На голове колпак дурацкий. Господи! Да как же это так вышло, что все кругом перевернулось? Да почему же это вся Россия в ничторство произошла? Среди людей раздались голоса. Комиссар, комиссар идет. Голубь побледне от страха. Ему казалось, что комиссар прочтет и самые мысли его. Коржиков шел мрачный. После вчерашнего болела голова. Лицо было зеленовато-бледное, под глазами мешки. Никто не сказал бы, что ему всего 25-й год. Заложив руки в карманы и глядя прямо на солдат, он шел по коновезям. Вспоминая свое пребывание в Донском полку Карпова, он видел, что там лошади были другие и не знал, что делать. Дисциплина была, красноармейцы перед ним тянулись, даже коммунисты его боялись, а порядка не было. Что же делать-то? Составить расписание занятий? Но не будет ли это отзывать контрреволюции? Не будет ли слишком по-старому? Не озлобит ли коммунистов? И так много говорят, что в Красной Армии те же порядки, что и в Царской, что офицеры много воли рукам дают, что солдаты забиты. Он проходил мимо грязной худой лошади, смотревшей на него большими прекрасными глазами. Она, видимо, видала иные дни. Рослая, ширококосная, с тусклую вороною шерстью, с когда-то коротким, порепец стриженным, теперь неровно отросшим хвостом, она смотрела на Коржикова, выворачивая темные глаза до белка. Коржиков невольно остановился. Он не знал и не понимал лошади, но и он не мог не заметить породистости кобылы. «Это что за черная лошадь?» Обратился он небрежно к шедшему почтительно сзади него голубью. Ковалица леда, это генерала Саблина лошадь. А, -а, -а, а, сказал Коржиков и чуть был не добавил в расход. Лошадь смотрела на него, и, показалось, Коржикову смотрела с упреком. Осталось, значит, кое-что и от него, и он вспомнил про его дочь. Что ж не присылают из Москвы? Тогда, после того требовал, писали. Тифом больна, послать нельзя. Потом Коржиков уезжал на всю весну, забыл. Надо будет потребовать, коль жива. Теперь вот лошадь. Чё она смотрит? — Что она смотрит? — сказал Коржиков громко. — что извольте, господин комиссар? — подскакивая к нему, сказал голубь. — Ничего, — грубо сказал Коржиков и пошел от кона пожимая плечами. — Ложь саблина, — думал он. Черт знает, что такое. Лошадь осталась. Не все ли одно? И стол, и диван, и портреты? Шиш, лошадь. Вот смотрел ты как. Эх, неприятно. Коржиков пошел со двора. Когда он выходил, его нагнал красноармеец. Лицо его было бледное, глаза растерянно шмыгали по сторонам, просторный английский френч висел небрежно, как на вешалке. «Товарищ комиссар!» — сказал красноармеец, нагоняя Коржикова. «Позвольте доложить!» Они вышли на пустынную улицу. Здесь, в тени, тянуло сыростью, но сильнее пахло нечистотами. Красноармеец оглянулся кругом. Никого не было в переулке. «Сегодня утром. На уборку, значит, мы собирались?» Переяров, красноармеец, призывной, беспартийный, при всех громко царя стал поминать и прежние порядки хвалить. Соблазнь большой. Теперьшние дела хаил. Сахару, говорил, по шести кусков при царе давали. Постила четырех сортов. Вчерашнее происшествие поминал, говорил, зря чайку убили. Это кто такой Переяров? спросил, останавливаясь Коржиков. В оркестре товарища Буденного на кларнете играет. А, -а, -а, -а" сказал Коржиков. Ну, я им покажу. Он повернул круто назад и, подойдя к воротам, звонко истерично крикнул. «Товарищ командир, пошлите сегодня красноармейца Переярова в чрезвычайку для опроса!» Переяров уронил торбу срезанной соломой и опустил позеленевшее лицо на грудь. Кругом него все красноармейцы притихли. Все избегали на него смотреть. Переяров понял, что он обречен на смерть, и слезы тихо побежали по его исхудалому, изможденному лицу.